Глава четвертая. К совету отдохнуть Ульянка отнеслась скептически, но в прохладе дома сон ее сморил. Организм, измученный стрессами, сыпавшимися один за другим в течение нескольких последних дней, просто выключился. Ей показалось, что она только прикрыла глаза, а тетушка уже тормошила ее за плечо. Вставай, спящая красавица! Бодрый голос тети Вали выдернул ее из объятий Морфея. «Бери лукошка, по ягоду пойдем, сказала она, как будто сказку озвучивала. «Только оденься поудобнее и плечи прикрой. Хоть и вечера, а с непривычки обгореть можешь». Племянница, прозевавшись и с удовольствием потянувшись, с удивлением обнаружила, что в сумке, которую собирали без нее, были только практичные вещи, и ни одного, не то чтобы платья, даже кофточки не наблюдалось. Натянув шорты и простую синюю футболку, скрутила волосы в дульку, достала кеды и пошла искать тетку, которая обнаружилась на заднем дворе. Женщина застилала пять красивых деревянных ящичков бумагой, похожий на старинный пергамент, рядом с которыми стояли два обыкновенных пластиковых ведра. «Так, сейчас быстренько соберем и пойдем ужинать». Энергии колхозницы можно было позавидовать. Бери ведра в одну руку, а два ящика в другую. И за мной. И платок повяжи, в ведре лежит. Не хочу, чтобы у тебя солнечный удар случился. На это Улька только рот открыла и закрыла. Почему голову должно напечь в семь вечера, она не поняла, но спорить не стала. Хорошо, и куда идти? Девушка подхватила инвентарь и двинулась за тетушкой, которая вместо ответа махнула рукой. Женщина легкой походкой пересекла дворик и открыла калитку на клубничную плантацию, представлявшую собой аккуратные квадраты ягодных кустов, разделенные узкими дорожками. Первый беглый осмотр по приезде впечатлил, но более детальное знакомство просто привело в ужас. Огромный участок был огорожен деревянным разномастным забором, и на этом участке росла только клубника». «Ну и фронт работ!» – тётя Валя подбоченись гордо обозревала плантацию. «Нужно собрать вот эти пять ящичков, самой крупные и спелой. Это по спецзаказу. Мелкую, мятую, переспелую в ведро. Потом придумаю, куда еще утилизировать. Вопросы есть?» – спросила и сама ответила. «Вопросов нет. Приступай». Под таким энергичным напором родственницы Улька растерялась куда там капризным светским дивом, тетушка командовала не хуже генерала, настолько непререкаема и уверенно, что и мысли не возникло возразить. Так вот и оказалась бывшая московская журналистка в деревне в той позе, что обычно именуется раком. И к сексу это имело весьма опосредованное отношение. Все ее тренировки в фитнес-центре, вся йога и степ-аэробика не готовили ее к такому. «Тут нужен кроссфит или стретчинг», – промелькнула мысль и испарилась. Девушке уже казалось, что прошла вечность, что этот чертов ящик жрет крупную спелую ароматную ягоду, поэтому и не получается его наполнить. Слюнки текли от такой пытки, но добровольная помощница от чего то боялась попробовать хоть одну ягодку. Спина вспотела, поясница уже ныла. «Ульянка, дитё асфальта!» – подскочила тетушка. «Ты что творишь? Весь мозг вытравила вместе с цветом волос!» тетя Валь, я это...» С трудом разогнувшись, пыталась ответить дитя «Уля, деточка!» По-доброму начала женщина, хотя деточка была выше ее на голову. «Ну что ты делаешь? И спина с непривычки болеть будет, и голова закружиться может. Вот же, скамеечка есть. Садись и собирай спокойно!» Я квадраты так рассчитала, чтобы с каждого края рукой можно было до середины дотянуться. Применила, так сказать, строительное образование в сельском хозяйстве. И почему ягоду не кушаешь? В Москве такой днем с огнем не сыщешь. Да, если честно, у нас тоже. Хитро подмигнула тетушка. Тёть Валь. Девушке хотелось опять плакать, на этот раз просто от доброго отношения. Ну все, не реви. Обняла тетка подозрительно зашмыгавшую носом девушку, а то или обезвоживание организма будет, или сырость в клубники разведёшь и на неё нападут слизни. От последней фразы Улька вздрогнула. Дальше дело пошло бодрее. Как оказалось, Валентина Павловна была умной и образованной женщиной, не чуждой современным достижением. И если большая часть знакомых из московской тусовки журналистки от мала до велика проводила основную часть времени в интернете, чтобы постить фотки и почитывать сплетни, то тетушка обреталась по кулинарным, рукодельным и строительным форумам. Под рассказы о том, как тут все организовано, дело пошло веселее. Вскоре такая ягода, что в столице бы продавалась по бешеным ценам, была уложена в ящики, а что похуже – ведра. «Тётя Валь, ну как же вы всё здорово тут устроили!» – искренне восторгалась девушка предприимчивости родственницы. «Всё, не могу больше!» – выдохнула она, повертев в руках образцову показательную клубнику. «Кажется, я наелась на год вперёд!» Это тебе сейчас так кажется, тетушка подхватила первый ящик и пошла на выход из ягодника. А завтра еще захочется. Бери второй, скоро приедут. И правда, заказанные ящики забрали по накладной, попросив на завтра еще столько же. Тару вернуть не забудь, улыбнулась Валентина водителю. А потом обе женщины, приняв душ, расположились в беседке за легким ужином и стаканчиком наливки, конечно же, клубничной, ароматной и тягучей, больше похожей на ликер. «Вот теперь, дорогая племянница», — начала хозяйка фазенды, рассматривая жидкость в бокале, — «рассказывай, как дошла до жизни такой, а то из твоих родителей слова не вытянешь. Чего ревела-то белугой?» Не то наливка виновата, не то усталость и тихий теплый вечер, может и добрые отношение родственницы, с которой давно не виделись и не разговаривали, все как-то не с руки было, а вероятнее всего все сразу. Но Ульянка начала сбивчиво рассказывать свои приключения, сначала робко и стесняясь, потом все смелее, дошла до того, что выболтала всю жизнь от сегодняшнего утра и до школьной линейки, на которой впервые встретилась с Вероникой. Вот, собственно, так все и произошло. Закончив рассказ, журналистка словно очнулась и только сейчас заметила, что уже поздние сумерки и небо темное в ярких звездах. И тишина. Такая тишина, которая уже совсем забыла в мегаполисе. Сверчки вместо машин и собаки лают не в соседней квартире, а на улице. И этот лай не раздражает. Где-то мычали коровы, оказывается, их еще держит кто-то. Издалека доносилось лошадиное ржание. «Тётя Валь, я думала, у вас тут захолустье, а у вас даже асфальтированная дорога в деревне». Наконец девушка поняла, что показалось ей странным. «Фонари? И как-то цивильно, что ли?» «Эх ты, столичная штучка!» – засмеялась тётушка. «У нас вполне неплохая деревенька, благодаря развитию частного бизнеса. Как это?» Ульяне стало интересно, ведь в последний ее приезд все было более чем печально. Да, все просто. Появилась работа, поднялась деревня. Лет восемь назад примерно большой участок никому не нужного поля выкупила некая городецкая предприимчивая дамочка. Организовала там питомник по выращиванию растений. Тут сначала смеялись, а потом рты открыли. Городские, рассаду растить не любят, ландшафтный дизайн опять-таки подавай сразу готовый, чтобы как в дачном ответе – раз и красота. Не без связей, но девочка бизнес подняла. Между прочим, года на 3-4 старше тебя. Потом еще земли прикупила, расширилась. «Теперь там и отдохнуть можно, и порыбачить, и на шикарных газонах фотосессию делать». «Знаешь, деревенские постарше смеялись. Зачем, мол, траву выращивать? Сама же растет. «А теперь за газоном и сами туда ездят. Да вот, смотри, мой газон тоже оттуда». «Ну, я и договорилась насчет деревенских продуктов и ягод. Пришлось оформиться. СЭС всякие». «Спасибо фитоняшкам за продвижение смузи и экологически чистых продуктов!» Деревенская предпринимательница широко улыбнулась. «Хоть какая-то польза от вас, кукол блондинистых!» «Ну, тёть Валь!» Обиженная и совсем по-детски протянула улька. «Ну, почему сразу кукла?» Вдалеке опять раздалось ржание, в тишине позднего вечера отчетливо слышимое. «У неё и лошади есть?» «Нет, это не из питомника, да и далековато он от деревни!» «Ты хоть что-нибудь знаешь, что происходило в городе, пока ты устраивалась в Москве?» Получив ожидаемый отрицательный кивок, продолжила. «Через год или два за нашей деревней открыли элитные конюшни. И опять добрые жители говорили, что дело не пойдет, что только деньги разбазаривают, заняться людям нечем больше и все в таком духе. Ну и многие переживали, что от городских проблем будет больше, чем толку». Короче, все дружно решили, что сынок местного банкира с жиру бесится, пока простые люди тянут непомерные кредитные ставки. Ромка, конечно, малость понтовитый и заносчивый, а в целом неплохой. Только девки его совсем избаловали. Взгляд Валентины стал мечтательным. Красивый, черт, Высокий такой, под метр девяносто, брюнет, глаза такие синие-синие, холодные. Эх, где мои 17 лет? нарочито тяжелый вздох. «Характер поганый только. Нельзя быть в таком возрасте настолько циничным, умен и, когда хочет, вполне может быть галантным и воспитанным». Опять отвлеклась. «Так вот, пригласил он организовать это дело своего друга. Ковыльский, в прошлом весьма именитый спортсмен-лошадник. Уж не знаю, как они там между собой все вопросы уладили, но только строительство начали. Я пошла из чистого любопытства, побродила, посмотрела и пришла к этим господам с критикой. Терпеть не могу разгильдяйства и непрофессионализма. И пусть конкретно конюшни я ни разу не строила, все же опыт не пропьешь. Сначала поругались. Ромка строила из себя крутого босса в стиле "молчи, женщина". Сашка оказался более вменяемым и выслушал деревенскую бабу, сующую нос куда не следует. Не без скандалов, но в целом, наверное, подружились. В тот момент у меня был сложный период, и этим проектом я занялась скорее, просто чтобы отвлечься, а в итоге получила премию и двух оболтусов, обожающих клубничное варенье. Так что, можно сказать, у меня еще и два великовозрастных племянника есть. Я тебя туда на экскурсию свожу. Лошадок покормим. Ой, уже так поздно! спохватилась она, заметив, что племянница уже практически носом клюет. Улька! «Быстро спать!» Утомленная девушка, как сам нам было, пошла за теткой в дом и просто рухнула на кровать в гостевой спальне. А тем временем Валентина Павловна обдумывала, как бы провести экскурсию с вполне определенной пользой.